«А почему? Тебе непонятно?» Это было его яркой особенностью — отвечать на вопрос вопросом. Но почему же?» — настаивал я. «Разве мужчина имеет на это право?» «В его чахлой груди билось пылкое благородное сердце». Принц с сразу приняли в литературный кружок. Попросилась в кружок и Валя Миронова. Это было... Белокурое существо лет 12 с половиной, то есть в прошлом году, когда создавался кружок, все мы были на год моложе, но в той страшной истории, которую я хочу рассказать, это не играет существенной роли. Миронова была самым белокуром и самым старательным существом у нас в классе. Она, казалось, всегда думала об одном, как бы ей в чем-нибудь перевыполнить норму. Если учительница задавала на дом решить семь Арифметических примеров, Миронова поднимала руку и спрашивала: А восемь можно? Если другая учительница просила сдать домашнее сочинение через четыре дня, Миронова поднимала руку и спрашивала, а через три можно? Думая о человеке всегда мысленно представляешь его себе в самой характерной для него позе. Ну, например, Глеб Бородаев вынимает из своих растопыренных карманов бутерброд с колбасой и кормит собаку.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 Как только Святослав Николаевич объявил о кружке, Миронова сразу подняла руку и сказала: Можно мне записаться? А что ты будешь сочинять? Что вы скажете? Ответила Миронова. Это было ее яркой особенностью. Подчиняться приказам. Поэзия, сказал Святослав Николаевич, это сфера чувств. Там конкретность не обязательна.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 «Или через три дня?» — спросила Миронова, предварительно подняв руку. По привычке она, как на уроке, поднимала руку, даже если разговаривала с кем-нибудь в коридоре или на улице. Через три дня она принесла зарисовку «Мой день». Начинала Миронова так. Я проснулась в семь часов десять минут по местному времени. Было утро.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 Святослав Николаевич похвалил Миронову. «Много конкретных тебе одной известных деталей». Миронову приняли в литературный кружок. «Ну, а над чем ты будешь работать дальше?» спросил Святослав Николаевич. «Над чем, скажете?» В ее груди билось послушное женское сердце. Трех человек уже приняли, но этого было мало. И тогда Святослав Николаевич... Предложил вступить в кружок Наташи Кулагиной. Это было самое замечательное существо в нашем классе, и во всей школе, и во всем городе. Ростом она была такой, как надо. Да что говорить. От самого дня рождения я никогда не был ветреником.